Решила отбросить осторожность. В конце концов, на карту была поставлена жизнь совсем молоденькой женщины. Она спит с Эдди Пескалом. «Я тебе не верю!» У Дороти Рэй сел голос. «Он в отце ей годится!» Несколько недель назад в Хьюстоне я видела, как она выходила из его номера в гостинице.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 Несколько мгновений Дороти Рэй переваривала сообщение Эвери, потом ее глаза вдруг сузились. «Не тебе бросать камни в мою дочь!» «Ты меня не поняла. Я не осуждаю Фэнси, а беспокоюсь за нее. Ты ведь понимаешь, что человеку вроде Эдди она нужна только для одного, и что, учитывая его службу с Тейтом, вряд ли он станет поддерживать эти отношения сколько-нибудь долго» и будет смотреть на них серьезно. Но больше всего меня волнует то, что Фэнси считает свое чувство к нему любовью. Если он ее бросит, это может еще больше снизить и без того низкую самооценку». Дороти Рэй пренебрежительно усмехнулась. «Уж что-что, а самооценка у моей дочери всегда была вполне высокой». «И потому-то она там и сян цепляет незнакомых молодчиков и позволяет им себя обрабатывать. Поэтому прыгает от мужчины к мужчине, разрешая делать с собой все, что им заблагорассудится. Поэтому нацелилась на мужчину, который определенно ей не пара». Эйвери покачала головой. «Нет, Фэнси совсем не нравится самой себе и наказывает себя за то, что ее якобы нельзя любить».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 Эвери взглянула на Дороти Рэй совсем другими глазами, и была вынуждена признать, что и сама она чего доброго запила бы, попав в капкан безлюбовного брака, который держался лишь на родительской воле. А для Дороти Рэй такое положение должно было быть особенно тяжким, потому что она, без сомнения, очень любила Джека. «Держи!» Эвери вынула из косметички чистую салфетку и подала ее Дороти Рей. «Вытри глаза и подкрась губы!» Едва-то успела с этим покончить, как дверь машины открылась, и к ним присоединилась Фэнси, усевшаяся напротив на одно из откидных мест. «Боже, вся эта компания — сущие дерьмо! Гляньте, что стало с моими волосами из-за этого вонючего ветра!»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 и постучала друг от друга своими красными ботинками. — Вечером на митинг тебе надо будет надеть что-нибудь более подходящее, — заметила Дороти Рэй, поглядев на едва прикрытые юбкой стройные ноги дочери. Френси вытянула руки вдоль спинки своего сидения. — Да ну! Знаешь, у меня и нет ничего подходящего. Слава тебе, Господи! Когда мы вернемся в отель, я просмотрю твои вещи и... Так тебе и дадут. Жди! Вскинулась Фэнси. Одену то, что пожелаю, черт возьми, к тому же, я тебе ясно сказала, у меня нет, как вы насчет пройтись по магазинам сегодня после обеда. Фенси и Дороти Рэй уставились на Эвере, застигнутые врасплох ее неожиданным предложением. Вы наверняка подыщете какую нибудь платьице, подходящее, но в меру экстравагантные. Сама ей, разумеется,